Глава 33. И они побежали. Через западную дверь в секцию 8. Коридор следовал за коридором, проход за проходом. Томас держался рядом с Минхом, а тот поворачивал влево и вправо на полном ходу, похоже ни на секунду не задумываясь. В ясном сиянии раннего утра все детали приставали ярко и отчетливо. Плюшни, ватых стенах, каменные блоки пола. Хотя до полудня солнце еще предстояло ползти и ползти по небосклону, света было вполне достаточно. Томас старался не отставать от старшего бегуна, хотя для этого ему иногда приходилось совершать спринтерские рывки. «Это двери секции 8, с среднего левого квадрата в секцию 1, верхний левый квадрат. Я говорил, эти проходы всегда на одном и том же месте, только маршрут к ним меняется, потому что стены образуют новый рисунок». Томас последовал за ним, мимоходом удивляясь тому, что, оказывается, запыхался. «Ну, наверное, это просто нервное возбуждение», — решил он, «и скоро дыхание стабилизируется». Они устремились по длинному коридору, уходящему вправо, минуя несколько проходов в левой стене. Добежав до конца, Минхо перешёл чуть ли не на ходьбу, на ощупь вынул из-за спины, из бокового кармана рюкзака, блокнот и карандаш, настрочил что-то, потом засунул всё обратно, ни на секунду не останавливаясь. «Интересно, что он там накребал?» – подумал Томас, но получил ответ прежде, чем задал вопрос. «Я в основном рассчитываю на свою память». Наконец-то страж выказал крошечный намёк на утомление. Он слегка задыхался, и голос был немного напряжён. Но после каждого пятого поворота записываю «Так, на всякий случай, мало ли что. В основном, что изменилось по сравнению с вчера, тогда я могу использовать вчерашнюю карту, чтобы сделать сегодняшнюю. Проще парень репы». Томас пришёл в восторг от того, как мастерски Минху удавалось создать впечатление, что работа бегуна – плевое дело. Через короткий промежуток времени они достигли пересечения проходов. Перед ними лежали три возможных пути, но Минху без колебаний повернул направо, при этом он вынул из кармана нож, на полном ходу рыбанул по плечу на стене и, не задержавшись ни на секунду, отбросил упавшие лозы за спину. «Хлебные крошки?» — заметил Томас, вспомнив старую сказку. Такие неожиданные проблески в сознании уже перестали удивлять его. «Ага, крошки!» — подтвердил Минху. «Чур я, Ханзель, а ты, Гретель!» Они продолжали свой путь, следуя изгибам лабиринта, иногда поворачивая направо, иногда налево. После каждого поворота Минхо рубил ножом-полозом и бросал их на пол. Томас не мог не восхититься. Страж проделывал этот трюк как истинный виртуоз, ни на секунду не снижая темпы бега. «Так, хватит!» – сказал Минхо. Дышал он теперь намного тяжелее. «Твоя очередь!» «Что?» – удивился Томас. Он не ожидал, что ему в первый день тренировки придется делать еще что-то, кроме как бежать и наблюдать. «Что-что? плеч обрезай! Тебе надо научиться делать это на бегу! На обратном пути не поднимать их и отбрасывать в сторону, к стенке!» Томас обрадовался. Наконец-то для него нашлась настоящая работа. Правда, он не сразу владел техникой, но в конце концов у него стало неплохо получаться. Первые пару-тройку раз ему пришлось бросаться в догонку за наставником, да ещё один раз резонул по собственному пальцу. Но уже при десятой попытке он вполне мог потягаться с Минху. А они все бежали и бежали. Через какое-то время Томас потерял представление о времени и расстоянии, но предположил, что они преодолели не меньше трех миль. Минхо замедлил темп, перешёл на ходьбу, а потом и вовсе остановился. «Перерыв!» Он спустил рюкзак с плеч и вытащил из него бутылку с водой и яблоком. Томасу не пришлось упрашивать последовать примеру наставника. Он принялся жадно глотать воду и с наслаждением ощутил, как влага освежила пересохшую глотку. «Полегче, придурок!» – сказал Минхо. «Вода тебе ещё пригодится!» Томас отставил бутылку, с глубоким удовлетворением втянул в себя воздух и рыгнул. Откусил от своего яблока и с удивлением обнаружил, что силы восстановились. Его мысли почему-то вернулись к тому дню, когда Минхо и Салби отправились в лабиринт взглянуть на дохлого Гривера, к дню, когда всё пошло к ворком. «Ты мне так и не рассказал, что тогда случилось с Салби, почему он был едва живой? Понятно, что Гривер восстал из мёртвых, но что именно произошло?» Минхо уже водрузил свой рюкзак на спину и был готов двинуться дальше. Да не была эта чертова тварь мертва. Алби от большого ума потыкла в нее носком ботинка, и долбаная мразь скачила, выпустила шипы и навалилась на него всей тушей. Понимаешь, что-то с этим Гривером было не так. Он не бросился в атаку, как обычно. Похоже, что он вообще просто стремился поскорее убраться во своясь, а бедняг Алби оказался на его пути. «Так он что, убежал от вас, что ли?» Исходя из собственного опыта общения с долбанными мразями, Томас никак не мог поверить в такой сход встречи с одной из них. Минхо пожал плечами. «Ну да». «Может, ему на подзарядку надо было или ещё что? Чёрт его знает!» Но что же могло с ним случиться? Вы заметили на нём какие-нибудь раны или травмы? Хоть что-нибудь?» Томас и сам не знал, какого ответа ждал, но был убеждён, что в нём кроется очень важная зацепка. Минхос минутку подумал. «Не-а, чёрт его, зараза, на вид была совершенно дохлая, но ну, просто как восковая кукла, и вдруг бум, воскресло!» Томас усиленно заработал извилинами, пытаясь найти объяснение, вот только он не знал даже от чего отталкиваться и в каком направлении послать свою умственную энергию. «А где же у него свояся? Куда он так стремился? Вообще, куда они деваются, когда их нет в лабиринте? Ты никогда не задумывался об этом?» Он на секунду затих. «А тебе не приходило в голову проследить за кем-нибудь из них?» «Блин, чувак, да у тебя и впрямь наклонность самоубийца. Пошли, пора двигаться дальше». И промолвав это, Минх развернулся и побежал. Устремляясь вслед, Томас все пытался поймать ускользающую мысль. Что-то насчет того, с какой ты стати Гривер то мертв, то жив, и куда же он направлялся, когда удирал от ребят. Так, ни к чему не придя, он с досадой вздохнул, загнался свой раздумья в заколок сознания и припустил за наставником.